Спустя два-три дня после предостережения Мириады с пролива на Вускцию обрушился ураган. Ветер поднялся такой, что мои подопечные, побросав работу, укрылись под моей сенью. Ураган бушевал весь день и всю ночь, однако под утро стих. Небо заволокло тучами, над водами повис туман. Исполинские, будто по-прежнему гонимые ветром волны разбивались о берег. Даже в порту не царил штиль. У пирсов плавали стайками розовые и коричневые тушки мертвых медуз. Вода сделалась мутную, потемнела. Выдвинись против нас суда, мы не заметили бы их за туманом. Лишь безумец отважился бы пересечь сейчас пролив. Однако же дозорные не теряли бдительности. К полудню во мгле проступили очертания шести кораблей, низких и длинных, с единственным парусом на мачте. Едва они приблизились к порту, Я почувствовал мощный отток сил. Боги Града в готовились к контратаке. Черное полчище комаров пронеслось мимо меня и устремилось вперед, гонимое ветром. Исполинский бело-серый кит, покрытый островками рачков, пронзил водную гладь и всею массой обрушился на первое попавшееся судно. Десятки щук с острыми как бритва зубами Сотни морских дракончиков со вздернутыми плавниками сигали на палубы, кусались, били хвостами. Кит скрылся на глубине, накренившееся судно выровнялось, оставив команду беспомощно плескаться за бортом. Тем временем парусники осаждались целыми армиями рыб. Мною вновь овладела слабость, когда высокая волна обрушилась на палубы, заполонив их бесчисленными ядовитыми медузами. На помощь морским гадам уже спешила черная туча сотен тысяч комаров. Они жалили команду, экипаж, впивались в незащищенные участки тела, находили прорехи в броне, заползали в рукава за шиворот. Люди, еще мгновение назад цеплявшиеся за все подряд, чтобы их не смыло за борт, сами ныряли вниз, отчаявшись совладать с разящим войском Мириады. Тараном били по парусникам волны. Бил кит и сами они бились друг о друга. Уцелевшие матросы, искусанные, покрытые жуткими волдырями, в панике бросали весла, штурвалы и паруса, отдавая суда на милость стихии. Тем временем из портограда в Ускции готовились выйти корабли в надежде захватить хоть часть вражеской команды. Войско Мириады успело рассеяться, однако щуки и морские дракончики все атаковали, палубы без наводнялись медузами, с интервалом в несколько минут появлялся кит, подминая всех и вся. Вновь поднялся ветер, но теперь он гнал не полчища комаров, а разворачивал вспять суда захватчиков, сталкивая их между собою. Ровный, мощный шквал не унимался, однако над проливом по-прежнему властвовал туман. Имея самое смутное представление о ситуации и военном потенциале ворона, Я щел за лучшее затаиться и ждать, что еще предпримут боги города Вускции. Вызвать бурю само по себе невероятно затратно, особенно в полдень, когда морской бриз обращен к суше. Вот почему силы утекали из меня с невероятной и пугающей скоростью. На борту парусников творился хаос. Потеряв управление, они сбились с курса, отчаявшаяся команда в панике металась по палубе. Ничто не мешало морякам града Вускцы захватить их без боя. Очевидно, сражение было выиграно. Конечно, если ворон отступит и ограничится единственной атакой. Не ограничился. Туман вдруг рассеялся, явив тысячи вооруженных, закованных в броню солдат. Они маршировали прямо по водам, точно по мосту. Суда и морские гады расступились, освобождая им дорогу. С новым оттоком моих сил на воинство обрушилась волна. Те даже не дрогнули, не отклонились, ни на им от намеченного курса. Вскоре колонна разделилась. Часть двинулась к кораблям Града в Ускции. Ступая по воздуху, словно по твердой земле, вражеская армия перекочевала на палубы и безжалостно расправилась с матросами. Войны казались неуязвимыми. Их не брало никакое оружие, в телах застревали мечи и стрелы, не причиняя ни малейшего вреда. Когда главная колонна приблизилась, упадок сил едва не вышиб меня из камней причала, а на пролив обрушился чудовищный смерч, который поверг несколько десятков неуязвимых бойцов в пучину. Внезапно меня осенило. Поверженные воины были грубо отесанными бревнами – На град в Ускцию надвигалась армия бога безмолвного леса. Страшно вообразить, какую цену заплатили за маневр покровителей Иродена. Могущественному богу не составит труда очеловечить бревно, заставить его ходить и размахивать мечом. Но если бревен тысячи, какие ресурсы нужны, чтобы они двигались и сражались одновременно, шагали по воздуху, как по земной тверди? не утратили сходство с людьми вопреки сплоченному противостоянию Града в Ускции. Только лес был способен на такое. Но неужто ворон возомнил, будто сумеет тем самым окончательно сломить богов Града в Ускции? Едва ли. Похоже, он приберег какой-то камень за пазухой. Накатившая слабость глушила меня, вынудив вернуться в исконное вместилище. Угрюмые молчаливые товарки со стертыми в кровь руками вращали меня на постаменте. Они едва держались на ногах. Две девы плакали. С момента появления вражеских судов они работали без продыху, превозмогая боль и усталость. Однако во взгляде читалась твердая решимость. «Плохо дело», — посетовала Мириада, спикировав мне на макушку. «Зачем устраивать представление с деревянным воинством?» — недоумевал я. Такие затраты энергии и ради чего? Наверное, чтобы нанести колоссальный урон богам и населению Града Вускции, пропищала Мириада. Скорее всего, так ворон надеялся полностью сокрушить здешних покровителей или вывести из строя, а пока они собираются силами, самому объявить победу. Ага. Похоже, в порту разыгралась новая схватка, поскольку на мгновение я утратил способность осязать и слышать даже в исконной ипостаси. «Мешают им добраться до причалов», — донесся до меня писк Мириады. «Оборона трещит по швам, но не уступает. Бьюсь об заклад, боги и исчерпали свои ресурсы, а ворон на последнем издыхании». Обе противоборствующие стороны были уже на пределе. «Если ворон потерпит поражение...» и стратит отведенный запас сил, несостоятельность притязаний на пролив добьет его. «Надолго его не хватит», — заключила Мириада. «Главное нам выстоять». Отток энергии внезапно прекратился. Мое сознание прояснилось, точно лопнула незримая нить. «Кто из богов тянул из меня силы?» — осведомился я. «Тянул? Почему в прошедшем времени?» «Кто из богов?» Один шах управлял погодой и единственный был способен изменить направление ветра. Неужели они... Никто более не посягает на меня. Если боги погибли, выдержит ли град в узкце натиск ворона? Едва ли, молвила Мириада, но враг еще не прорвал защитные заслоны. Однако их крушение было неминуемо. Ворон уже готов возвестить победу. Мириада не ответила, занятая событиями что разворачивались на подступах к граду. Подопечные продолжали совершать свой обряд. Если деревянные войска преодолели водный рубеж, они вот-вот двинутся к городу, убивая всякого на своем пути. Пощадят ли они горстку утомленных безоружных женщин? «Остановитесь!» — возопил я вслух. Товарки не сразу сообразили, чей слышат зов. «Что?» — изумилась Сият, моя жрица. «Остановитесь!» Снова воскликнул я. Все четверо нехотя застыли, осознавая, какой важный вклад вносят в оборону города. «Бегите на север. Враг не причинит вам вреда. Бегите! Вы под моей защитой!» «А ты...» — обратился я к Мириаде. «Возвращайся на север, в каменное обличье. Немедленно!» «А как же ты?» — воскликнула Мириада. «А битва!» — возмутилась крутильщица. Мириада вдруг издала истошный писк. «Ворон только что...» Я ощутил сокрушительный удар и провалился во тьму.